Глава тридцать шестая. Игровая зона Техномир. Отрицательный рейтинг. Они были в пути уже двое суток. Спали не снимая скафов, никаких проблем, лучше, чем в любой постели. В дозоре сменялись каждые два часа. В принципе, можно было бы и без часовых. Охранные системы скафандров не выключались никогда. Но Фарид сказал дежурить, и они дежурили. Тем более, что просыпаться и засыпать было легко. Захотел проснуться, проснулся и бодр. Захотел уснуть и через секунды ты спишь. Спать, кстати, можно было и на ходу. Переводишь управление скафом в автоматический режим и расслабляешься внутри шкуры. Чувствуешь себя, словно висишь в воде. Тебе может казаться, что это именно ты двигаешь конечностями, поворачиваешься, но на самом деле датчики скафа считывают сигналы напрямую из мозга, головного или спинного, и сами двигают твою тушку. Игрок внутри волен напрягать руки-ноги, но может перейти в тот самый расслабленный режим, и его тело будет двигаться синхронно с поставленной и реализованной скафом задачей. Собственно, так и происходит в любом случае. Человек не способен так быстро перебирать ногами, как это делает скаф в режиме бега, если его ноги не находятся внутри скафа. «Микро к бою!» Приказ вырвал Санька из задумчивости, а умный скафандр, повинуясь подсознательной команде, тут же впрыснул в кровь все необходимые гормоны. Из развалин слева выскочили три стремительные двуногие твари, И гигантскими прыжками помчались к микре. Пол километра они преодолели секунд за двадцать, а стрелять начали практически сразу. Санек едва успел увернуться сначала от плевкоплазмы, а потом от луча лазера, мощность которого, судя по тому, как зашипел и расплавился песок, была в десять раз больше, чем у аналогичного оружия в его собственном боекомплекте. Ну, а потом стало попроще. В сознании проявилась общая картинка боя. свероятными векторами атак и описаниями противников. Но а дроны самые мелкие, если верить инфобазе, боевые роботы Рапторской серии с навешенной массой до 800 килограммов. В принципе, это даже не роботы, а автономные боевые машины, то есть могут быть автономными. Тогда в голове у них находится модуль связи чуткостью и возможностями не уступающий РЛС Евы, а сам и скин в хорошо защищенной нижней части туловища. Но эти, скорее всего, пилотируемые, с живым мехом внутри. Такие малые роботы уступают шкурникам в скафах по всем параметрам, кроме двух важнейших — мощности вооружения и подвижности. Последнее, впрочем, зависит еще и от пилота. Мало бегать быстрее и прыгать ловчее, надо еще и понимать, куда бежать и откуда прыгать. Выбравший в любимчике Санька Ноадрон ринулся в ближний бой. Санек разрывать дистанцию не стал, без проблем уклонился от вибролезвия, способного вскрыть с кавкак нож консервную банку и пальнул из шаромета снизу вверх, в переднюю часть головы робота. Броня у Ноадрона слабенькая, так что тому, что внутри, меху или модулю связи, точно не поздоровилось. Ноадрон хаотично замахал манипуляторами, завертелся на месте и помолился, когда Санек влепил ему еще один шар в подколенное сочленение, а на закуску залп картечи из магнитона в центр туловища. Теперь то, что внутри, будь то управляющий модуль или живой игрок, гарантированно вышли из строя. К этому времени Фарид уже оприходовал двоих, с тыла. Эта парочка сунулась к Михасю, тоже в ближней. Решили, видимо, взять ценную органику живой. Не успели, потому что успел Фарит. Его внешние системы Санька не фиксировали. Девушка замаскировалась очень качественно. Ее о местоположении можно было определить только по групповому маркеру. Пилоты но дронов, надо думать, ее не заметили. Корка назад! прикрикнул Фарит насунувшегося потрошить Михася. Хоп, мать твою в бабушку, не трошь, это дрон. Сякси, что видишь? Его не вижу, напряженно проговорила Ева. Либо далеко, либо плотно зашхирился. Да, не приятно, подумал Санёк. Но а дроны вдали от баз сами по себе не бегают. У них носимый запас минимальный, да и пилоты этих мелких роботов не в люльках скафов покоятся, а в неприспособленных до дальних переходов пилотских капсулах. Значит, где-то поблизости тем находится их личная база. Боевой робот покрупнее. Повинуясь интуиции, Санек присел на корточки и прижал ладонь к макушке плоского бурового камня. Высветившуюся тут же инфо о температуре, составе и прочее, Санек смахнул мысльным усилием. Видеть, а не смотреть. Представить, что камень это не камень, а ствол некоего каменного древа, чьи корни уходят в глубину на десятки метров и на сотни метров в стороны. мельчайшие вибрации, слабые токи, впитать их, чтобы мозг собрал инфу и превратил ее в нечто доступное сознанию, то, что Санек способен почувствовать, осознать. И Санек почувствовал, но осознать не смог, потому что там внизу таилось нечто столь огромное и опасное, внушающее такой ужас, что... что сознание просто отказалось его воспринимать, но поздно его заметили. Электрическим током прошило каждый нерв, визуальная сигнализация скафандра залила тревожным аллом все видимое пространство. Всполошившийся скаф вбросил в кровь целый спектр регуляторов, названия которых промелькнули светлые ленты на периферии зрения, а потом внезапно все прояснилось. Виртуальный экран, зрение и даже атмосфера очистились от привычной пыльной дымки, и Санёк увидел над собой чужое небо фиолетового с прожилками жёлтого, огромный пульсирующий шар неземного солнца ослепительного даже сквозь фильтры и почему-то вызвавшего в сознании ассоциацию с гигантской опухолью, а впереди километрах это в трёх не меньше. Черные, с кроваво-матовым угловатые вершины гор, сверкающие, словно лакированные. И предупреждение: игрок, вами была активирована операция межзонного перехода, функция экстренной эвакуации отключена вплоть до возвращения в зону первого уровня. Эй, поржня, а что это сейчас за фигня у меня выскочила? Первым успел спросить Михай. Не у тебя, а у всех, ответил Фарид. Судя по всему. Для него оповещение новостью не стало. Ты, братишка, сейчас в игровой зоне второго уровня. Сумеешь продержаться, и ты станешь блин старым, как мы с Александром. Радует? Еще бы, Михай с воодушевился. А мы продержимся? Что сыкотно? Поршень хохотнул. Все норм, братишка, с тобой, дядя Фарит. Все будет пучком. Но что-то в его уверенным голосе показалось Сеньку сомнительным. Вряд ли все так просто. Санек помнил, как он пытался ввести в зону второго уровня Алёну с Геной Фрамом, и нифига из этого не вышло. Местные тогда вошли и вышли без проблем, а вот игрокам фиг. Впрочем, сам Санек мог не переживать. Его из игровой зоны второго уровня точно не выкинут. Что не отменяет необходимости держаться на страже. Доверие к Фариду ноль целых ноль десятых. смерзшийся песок под ногами. Наружная температура минус одиннадцать по Цельсию. Уровень радиационной опасности жёлтый. Песок и камни, часть которых анализатор скафа определил как оксид железа, он же гематит. Радужная в причудливых узорах и разводах поверхность, но это не в видимом простым взглядом диапазоне.、В、видимом только серое, чёрное и бурое. Есть, радостно выкрикнул Фарид. Вижу его. Бон там впереди на 10816. Санек глянул в указанном направлении. Системы скафа адаптируясь, мгновенно приблизили картинку, но ничего интересного. Фиолетовое небо со слепительным диском местного солнца, черные скалы, уходящие в запредельную высь, да несколько отвалившихся от основного массива бульдыганов. казавшихся на фоне испалинского клифа мелкими камешками. Молодец, химера, кипел в восторге Фарид, точно к цели вывел. Теперь все, теперь. Но развить мысль Порше не успел. В ста тридцати метрах прямо по курсу смершися песок донца дьявола вдруг вздулся чудовищным бугром. который тут же взорвался фонтаном камней, песка и пыли, и наружу выперла, глянцево-черная, в тон скального массива, сплющена обтекаемая голова боевого робота. Башка была такая здоровенная, что Санек как-то сразу понял, с его энергоресурсом по такой броне только зайчики пускать. — Микро, уходим! Уходим быстро в рассыпную! — завопил Фарид, первым бросаясь на утек к черным скалам. Ева и Михаэль тоже дернулись с места во всю пред скафов, а вот Санек не побежал. Понял, бежать нельзя, не успеть. Только укрыться. Он упал на песок, разбивая мерзлую корку, выгребая ее из-под себя. Металл учил его зарываться в считанные мгновения. Наука пригодилась. Три секунды и снаружи только кусочек лицевой части шлема. Лежать, ждать и смотреть, как впереди вздымается в небо. плоская черная голова на толстой шее, разрисованной молниевой сеткой энергетической защиты. Санек увидел, как разошлись шторки веки, открывая выпуклые блестящие глаза. Эвакуироваться невозможно, защититься тоже. Все, конец фильма. А цепеньев внутри послушно замедлившегося времени Санек смотрел, как наливаются зарядами. Глаза орудия. Смотрел и ждал, почти уверенный, что даже расшаренная маскировка вряд ли спасет от поисковой системы робота такой мощи. Глаза полыхнули, и скин скафа услужливо обозначил трансцеры электромагнитных импульсов, прошедших над снйком. Искин робота проанализировал возможные цели и, надо полагать, не считал неподвижного снйка целью приоритетной. Два из трех скафов, мигнув, рухнули на песок. Третий беглец, Фарид Поршень, в последний момент успел нырнуть под прикрытие каменного зубца, уцелел. Гематитовый монолит принял на себя выстрел. Еще пара секунд, и удачливый стрингер нырнул в скальную расщелину. Гигантский робот, уже выпроставшийся из песка по брюху, ударил снова. На этот раз плазмой, уже не надеясь заполучить живую органику. Попало или нет сказать трудно, потому что Санёк уже после первого залпа обнулил все активные контуры, оставив только минимум жизнеобеспечения и визуальку. Теперь он мог смотреть только сквозь односторонне прозрачное забранные шлема и лишь собственными глазами, которые были всего на сантиметр выше поверхности. Только обнуление систем давало крохотный, близкий к нулю шанс, что гигантский механический ящер Санька проигнорирует. Выбравшийся на поверхность боевой робот встал на все четыре опоры, выдвинул дополнительные секции, трансформировав плоские и широкие лапы в нормальные конечности. Это прибавило дрону еще пяток метров роста, и теперь Саньку пришлось бы дать усиленный импульс на движок, чтобы допрыгнуть до его головы. И такой прыжок был бы чистым самоубийством. За то время, пока Санек пролетит восемь метров по вертикали, Еще радар дрон успеет раз пять выжечь все управляющие контуры скафа. Трехсуставчатые конечности колонны пришли в движение, и боевой робот неторопливой резцой двинул к сбитым скафам. К сожалению, его маршрут пролегал аккурат через припрощенную песком выемку, в которой угнездился санёк, и можно было не сомневаться, что локационка дрона сейчас сканирует пространство во всех доступных диапазонах. Но крошечный шанс все равно оставался. Перепады температуры на поверхности здесь, в Донце Дьявола, колебались от минус двадцати до плюс пяти, в зависимости от угла, под которым падали лучи фиолетового светила. Такая же картина даже еще разнообразнее была с радиацией и электростатикой. Так что увидеть Санька можно было исключительно в визуалке или в звуковом диапазоне, поскольку аудиоканалы он вынужден был открыть. иначе сам бы ни черта не слышал. Впрочем, за звуки Санек не особо опасался, потому что дышал тихонько и неритмично, а посторонних шумов в пустыне хватало. А вот визуалка – это опасно. Сам присыпанный черной и серой пылью скав не очень заметен, а вот круглая зеркальная черная забрала. Таких поверхностей здесь не бывает. Санек очень надеялся, что его спрячут играть теней. Но если боевой робот пройдет прямо над ним... Робот прошел прямо над ним. Опора колонна с широким и плоским основанием, усеянным бугорками активных датчиков, с торчащими наружу остриями втянутых когтей, с хрустом вдавилась в грунт в метре от ног Санька. Он перестал дышать, замер и попытался даже остановить сердце. Но получилось наоборот. Сердечко его, сердечко цыпленка, замершего на дистанции длины усов от морды лисицы, забилось еще сильнее, еще громче. Санек глядел на плывущее в трех метрах над ним черная брюха боевого робота. Он видел все в мельчайших подробностях: подвески боевых модулей, закопченные сопла движков, россыпь чувствительных элементов и датчиков, каждую царапину на броне. и не видел того, что должно быть непременно швов транспортных и пассажирских люков. Но в тот момент Санек не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал до тех пор, пока из его поля зрения не исчез конец хвоста, украшенный подвеской оружейного блока. И даже после этого почти минуту ждал, что вот сейчас громадина развернется и не развернулась. Все той же тяжкой рыссой, от которой вздрагивала почва, механический ящер проследовал к сбитым скафам. Удача в очередной раз подмигнула химере. Только когда содрогание почвы ослабли, Санек рискнул пошевелиться, чтобы, наконец, осмотреться, не включая обзорных систем скафа, только глазами. Санек увидел, как огромная голова нырнула вниз, проглотив обездвиженного мехася. а чуть позже — Еву. Затем механический ящер снова задрал к небу плоскую башку и потрусил к расщелине, в которую нырнул Фарид. Санек ожидал, что сейчас кто-нибудь из экипажа боевого робота выберется наружу, но нет. Может, у них не было подходящих скафов? А может, в этом роботе вообще нет экипажа? Санек вновь активировал систему внешнего контроля, оставив лишь обычную маскировку, и теперь уже во всех доступных скафу подробностях увидел, как громадный механический дракон наклонился над трещиной, дохнул внутрь огнем. Два раза. Потом присел на ноги опоры, толкнулся, песок вокруг Санька пошел волнами и завис в дрожащем от жара воздухе в десятки метров над поверхностью. В следующий миг вниз ударило пламя, превративший песок под громадиной в пыль, брызги и пар. Видимость упала до нуля, и только благодаря возможностям скафа Санек мог различить, как ноги опоры укоротились и трансформировались в подобие стабилизаторов, а затем, так и не опознанный базой данных, многотонный боевой робот по крутой спирали устремился в фиолетовое небо. Датчики радиационного контроля взорвались визгом. Воздух заполыхал багровым и пурпурным. Защитное поле скафа включилось автоматически. Санёк свернулся клубком, дав возможность защите образовать шар и снизить расход энергии. Частотная буря превышала опасный уровень почти десять минут. Выброс энергии, унесший непонятного робота ввысь, был чудовищной мощи. Однако скаф не подвёл. Защепил на девяносто девять с половиной процентов, оставшийся полпроцента скомпенсировала биохимия. Ну и что теперь? Найти ответ на этот вопрос самостоятельно Санёк не успел, из скальной щели выбрался поршень, прихрамовывающий в закопченном скафее, смешающий тревожным красным меткой энергетические ячейки и трещиной поперек лицевого зеркала. Однако. живой и бодрый. И что это было? спросил Санек, показав на небо, в котором расплывался длинный кляксой радиационный след. Дикий. ответ пришел в чат. вероятно, у лидера Микры были проблемы со связью. хотя какого лидера нет больше у Фарида Микры. сожрал ее этот как его дикий. почему дикий? не тупи. — Сам же перед рейдом интересовался, откуда берутся чугунины. Внутри Санькиного шлема зашипело, потом сквозь помехи прорвался голос. — Пора делом заняться! — Каким? Санек никак не мог уложить в голове то, что увидел. А увидел он здоровенную фигню втрое больше, чем любой из встреченных ранее роботов. И вдобавок фигню, взлетающую как ракета. Или скорее как истребитель с вертикальным взлетом. И внутри этого чудовища никакого экипажа, но при этом оно парализует и утаскивает людей, то есть действует также, как любая долбанные чугунины мехов. Дикий, блин! Каким? Да тем самым, для которого мы тут собрались, рявкнул Фарид и тут же добавил почти просительным тоном: "Эргов мне не подкинешь, а то я почти все в защиту слил". "Подкину", ответил Санёк. "Попозже". Он уже прикинул, что оставшиеся у него энергии одному хватило бы с запасом дней на пять автономки, а вот на двоих уже в обрез получается. Только-только до обитаемых мест добраться. Тоже верно, согласился фарит. Это я туплю. Чуть не зажарил меня дикий. Не нужны мне твои энергии. Сейчас зальюсь под пробку. А ты не подвел химера. Все, как мне рассказывали. И проблемы притянул, и пруху тоже. Но я, знаешь, не жадный. Фарид хохотнул. Я возьму только второе. Первое пусть хавают те, кто опоздал. Не жалко твоих, спросил Санек. У меня жалелка в детстве рассосалась. Фарид снова хохотнул. Несмотря на потрепанный вид, лидер уничтоженной микры пребывал в отличном настроении. Да и вообще никто не знает, что дальше будет с теми, кого забирают дикие. Может, это следующий уровень? Что? Да, Санек, то это игра большая, при большая, а мы с тобой как два муравьишки у пирамиды. Не знаю, как ты, а лично я собираюсь взобраться на самый верх с твоей неоценимой помощью. Что надо сделать? Повинтересовался Санек, слегка расслабившись. Если он все еще нужен Фариду, то выходит драка, откладывается. Ничего, мой юный друг, совсем ничего. Ты уже все сделал. Вылупилась яичка. Какой еще яичка? Поршень любил говорить загадками, и надо отметить, уже изрядно достал своими непонятными намеками. А вот это в раскачку, слегка клонясь влево, видно досталось не только внешней оболочки скафа, но и механике. Поршень двинулся к стоявшей на особице каменной глыбе, которая на первый взгляд мало чем отличалась от прочих, но、ну, разве чуть посветлее основного скального массива. Но это только на первый взгляд. Фарид с силой хлопнул по основанию странной каменюки, с лапа его скафа ссыпались обгорелые ошметки. А двадцатиметровая каменная глыба дрогнула, подернулась рябью и перестала быть камнем. Перед ними мерцала радужной аурой энергетической защиты здоровенная, немного приплюснутая сфера — врывшиеся в песок в восемью мощными опорами. В ее зеркальной поверхности отражалась бескрайняя пустыня и маленький человечек в боевом скафандре. Сам Санёк. Аэрокосмический штурмовик-перехватчик. Уровень три. Инфа появилась не в сети, а проступила объемно прямо на корпусе, примерно так же, как проявляется инфа на запястьях игроков. Ах, ты ж злобно выругался, Фарид! Что не так? спросил Санек, подойдя поближе. Да все не так. Фариду очень хотелось дотронуться до поверхности сферы, но защитное поле не пускало, хотя и вреда, судя по всему, тоже не причиняло. Санек тоже попытался с нулевым результатом. Ощущение, словно давишь туго натянутую резину. Хотя нет, не совсем с нулевым. Допуск запрещен. за критическое значение рейтинга. И рядышком. Внешнее управление невозможно, система коммуникации не активирована. — Тебе что пишет? — спросил Фарид, на время оставив бесплодные попытки. Санек зачитал. — Вот же ж! И у меня почти та же фигня. Как-то, блин, неправильно. — Почему неправильно? — спросил Санек. — Да потому что не может быть у нас одинаково, — сердито заявил Поршень. — Ты ж чистый шкурник. Причем зеленый, как фейхоа, а я не только стрингер, но и мех, причем продвинутый. Он витиевато выругался. В любой чугунине приоритет на раз перебиваю. Вот как! Санек удивился и не удивился. Это многое объясняло. Например, то, как легко поршень вскрывал защиту чужих роботов. И в очередной раз подтверждало правило, чем меньше делишься инфой, тем лучше». Поршень не знал, что у Санька в багаже базовое обучение мехов. Не пускает Гадина. Фарид попытался пнуть изогнутую как рояльная ножка массивную опору. Пнуть не получилось, и, наверное, к лучшему. Столкновение покусанного башмака скафа и сверкающего монолита опоры вряд ли закончилось бы в пользу скафа. Ничего, буркнул Поршень. Время есть. Дикий свалил. А за неделю дядя Фарит точно докумекает, как расхреначить это яичко. Почему за неделю? Хотел спросить Санёк, не успел, потому что получил разряд импульсника в упор. Уберёг наработанный в учебках навык второго уровня, сознание развернутое в параллельные потоки, один из которых контролировал всё вокруг, а второй обеспечивал своевременную реакцию. Так что совсем уж застать Санек врасплох не получилось. Он успел прыжком уйти со собой, но импульс все же задел правую ногу скафа. Защита сняла 83 процента, но оставшиеся энергии хватило, чтобы застянуть сервы конечности, так что приземлился Санек уже не на две, а на одну ногу. Но еще в полете тоже ударил импульсом. Будь скаф в норме, поршень увернулся бы без труда. Более того, сбил бы Санька еще на взлете. Простая и беспроигрышная атака. Но, к счастью, у шкурки поршня были явные проблемы с координацией. И не только с координацией. Он даже не попытался увернуться и ударить. Рухнул на песок и застыл. Санек осторожно, мало ли вдруг придуривается, приблизился к партнеру, бывшему партнеру. Нет, не придуривается, парализован. метка заряда накопителя скафа уже не мигающая красная, а черная. Энерги кончились. Видимо, Фарид слишком щедро вложился в импульс, который должен был вырубить Сонька, а остатки энергии сожрала защита скафа, попытавшегося ослабить ответный удар. Скаф умер, но его биологическая начинка продолжала функционировать. Стрингер второго уровня Фарид Поршень был жив. Добить его сейчас проще простого. Даже оружие не потребуется. Сервами раздавить, хоть расколотить шлем обломком гематита. Просто добить — это гуманно, потому что другой вариант — оставить Фарида медленно умирать внутри. Есть еще и третий вариант — поступить как настоящий техон. Вскрыть шкурку и препарировать биомассу. Фарид, несомненно, выбрал бы третий вариант. Сложить все иначе — Сонёк через минуту захлебывался бы криком. Вскрывать лишённой энергии скаф с помощью ножа или лазера нет необходимости. Зачем, если можно воспользоваться функцией ремонтной разблокировки и попросту открыть ларчик? А я думал, ты слабак, прохрипел Фарид и тут же закашлялся. Воздух здесь не пустынен и пригоден для дыхания, но ядовит и радиоактивен. Вдобавок холодно. Одиннадцать градусов ниже нуля. Не самая комфортная среда для голова человека. Ну, давай, режь. И снова закашлялся. Не подняться, не убежать, он даже не пытался. Голый человек против человека в боевом скафандре не играет. Мне что интересно, а как же наш договор? Спросил Санёк. Ты поклялся не причинять мне вреда. Зелёный ты, просипел поршень. Свежее мясо. Клятва была о Техномире один, а здесь другая зона. — Давай, не тяни, — пробормотал Стрингер. — От холода тело немеет. Очков меньше заработаешь. — Тебе-то что до моих очков? — Люблю, когда все красиво. Стрингер сделал попытку улыбнуться. — Умереть тоже так хочу. Красиво. — Не боишься? — Да-па! По... Расскажи, что ты знаешь о штурмовике. «А вот хрен тебе!» — смех перешел в кашель. «Теперь все сам. Дяди Фариду третьего уровня не видать. И тебе тоже. Не коднуть тебе его защиту». «Наверное, ты прав», — сказал Санек. И вынул из кармашка на бедре щуп-коннектор. А потом воткнул его в приемник основной ячейки Фаридова скафа. «Эх, ты что делаешь?» — забеспокоился Стрингер. «Ах, ты что делаешь?» — забеспокоился Стрингер. Теперь уже Санек засмеялся. Как странно устроен человек, ожидает мучительной смерти, а он нервничает из-за непонятного. Полпроцента достаточно, чтобы перезапустить систему в режиме пустой оболочки. Санек видел, как это делала Ева. Повторить несложно. Пол минуты из Кавфорида под внешним управлением. Вот. Теперь можно его закрыть. Дальше команда сбросить вооружение. Вдруг Форид знает лазейку, как вернуть контроль над скафом? Какая-нибудь хорошо зашхеренная программка. Теперь пополнить энергетическую до минимума двух часов автономки в экономном режиме. Все. Возвращаем стрингеру ограниченное управление. Командное останется за Сэнком. На всякий случай. Вряд ли поршень решится на еще одну атаку в таких-то условиях. Он гад расчётливый. Сумел бы. Выжил бы из смерти Санька максимум возможных очков, но в заведомо проигрышную драку не полезет. Может быть, потом, когда-нибудь. Потому что Санёк оставит ему такую возможность сохранить Стрингеру жизнь, не потому, что тот не заслужил смерти, потому, что такой поступок вопреки всем правилам техномира, зато по-человечески. Пусть. Если поршень сумеет выйти из этой зоны в обычную и эвакуироваться на территорию, значит, он будет жить дальше, жить и убивать. Но это пусть игра решает, не Санёк. Ничего не сказала золотая рыбка в покосанной шкурке, развернулась, заковыляла прочь и исчезла через 97 секунд. Санёк отметил точку, в которой это произошло, и повернулся к штурмовику. Полюбовался на свое отражение, чуть подернутое рябью энергетической защиты. Потом на фиолетовое небо, в которое робот-гигант унес Еву и Михася. Аэрокосмический штурмовик-перехватчик. Уровень три, готовность один. Так, а в прошлый раз о готовности ничего не было. Ну-ка, Санек протянул руку и коснулся поля перчаткой скафа. «Доступ разрешен». «Что? Как?» В следующую секунду перед Саньком открылась двухметрового диаметра полусфера, виртуальная. И он, Санек, прямо в ее центре. Имя, прозвище, уровень, подробное описание Скафа и личный рейтинг минус три. Минус три. Санек помотал головой внутри шлема. Скаф не счел нужным дублировать движение. Доступ разрешен, система коммуникации активирована, внешнее управление невозможно. Потенциальный пилот Александр Мельт. Коммуникационная система управления третьего уровня не активирована. Активировать систему потенциального пилота? Санёк замер. Достаточно захотеть, и эта сверкающая штука станет его, и дальше космос, почти наверняка, заветный третий уровень. прямо сейчас но что взамен сколько в том активированном останется от Александра Первенцева что будет у них солёный что он не успел додумать оглушительный рев пришел с небес системы скафа локализовали источник и высветили цель улетевший дикий возвращался дистанция пять и три десятых километра цель указания какой на таком расстоянии нафиг целиук блин это не он Это его, это его сейчас взяли на прицел. Энергетический импульс в вакууме движется со скоростью света. Здесь его скорость намного ниже, но все равно доли мгновения. Тем не менее Санек успел увидеть вспышку и еще одну, практически одновременно с первой, когда развернувшееся поле штурмовика впитало атакующий импульс без остатка и обратило его в тончайший луч. ослепительной белизны, много километровой шпагой, пронзившей небо. Огненная клякса расплылась по фиолетовому небу. Сканер скаф заботливо сообщил: до эпицентра взрыва пять одна десятая километра. Уровень излучения приемлемый. Санек уставился на приплюснутую сферу штурмовика. Здесь все осталось по-прежнему. Включая вопрос. на который Санёк так и не дал ответа, потому что ответа у него не было.